Правило номер 31. Не позволяйте ему выставить вас дурой. Мия, когда я просыпаюсь, за окном темно. Вторая половина кровати пуста, но откуда-то из квартиры доносится жужжание. Я потягиваюсь, скатываюсь с постели и ковыляю к двери. Хорошо, что Гаррет дал мне свои спортивные штаны, и мне не нужно ходить голышом. «Гаррет?» — зову я, но ответа нет. «Куда, черт возьми, он делся?» Может, ему нужно было на работу? В дверь снова звонят, и я подбегаю, чтобы открыть. «Иду!» — кричу я, и когда открываю дверь, тотчас теряю дар речи при виде рослого, под 6 футом ростом красивого блондина, которого пару раз видела в клубе. «Привет!» — «Привет!» — усмехается он. «Ты должно быть Мия?» «Изабелли Хантер прислали меня сюда принести ужин и цветы для Гаррета. Он здесь «Э-э-э... нет». «Мы слышали, что твой отец в больнице, поэтому просто хотели сделать всё, что в наших силах». «Понятно», — отвечаю я, отступая в сторону, чтобы впустить его. «Очень мило с вашей стороны. Я не знаю, куда делся Гаррет, но вы можете отнести всё на кухню». Когда он проходит мимо меня, я чувствую запах его одеколона, тонкий и брутальный одновременно. «Как там твой отец?» — спрашивает мужчина, ставя на прилавок тарелку с лазаньей и бутылкой вина. «Выздоравливает. Завтра должен вернуться домой», — говорю я с улыбкой. «Хорошо, я дам знать остальным». Он небрежно прислоняется к стойке и улыбается мне. «Чёрт, какой же он всё-таки красавчик!» «Извините, я не думаю, что мы встречались. Вы один из владельцев?» Он смеётся. «О, чёрт, это было невежливо с моей стороны». Он протягивает руку, и я тянусь к ней. «Я Дрейк, друг Хантера». И генеральный подряд...» Моя рука внезапно замирает в воздухе. «Дрейк?» — переспрашиваю я, перебивая его. «Ну да. Слышал обо мне? Если да, то что именно?» Весь мой мир сузился до Дрейка. Полная бессмыслица. «Это другой Дрейк?» «Наверняка. Это не мой Дрейк. По крайней мере, он узнал бы меня и что-нибудь сказал, и всё же...» Одно только упоминание его имени сбивает меня с ног. «Нет, я не... Я имею в виду другое», — запинаясь, бормочу я. «Вы сказали, что вы подрядчик?» «Да», — отвечает он с улыбкой. «Мы сделали ремонт здания для Кри». «Строительство», — бормочу я. «Это совпадение, скорее всего. В строительстве, наверное, работает миллион дрейков». «И мы точно не встречались?» — спрашиваю я, чувствую себя полной дурой. «Мне просто нужно удостовериться, но кроме как задать прямой вопрос...» «Вы когда-нибудь видели на экране своего телефона, как я раздеваюсь?» «Нет иных способов это сделать». Он усмехается, как будто ему неловко. «Лично нет, но я видел тебя в клубе, и Гаррет рассказывал о тебе, причём не раз». Я молчу, безучастно глядя через комнату в окно, и Дрейк подходит ближе. «Ты уверена, что с тобой всё в порядке?» «Да», — быстро отвечаю я и качаю головой. «Я только что проснулась, и это был долгий день. Конечно». «Тебе что-нибудь нужно, прежде чем я уйду?» Изабель сказала, что надо просто поставить лазанью в духовку на минут на тридцать, чтобы она разогрелась. «Спасибо», — говорю я с вымученной улыбкой. Позади него открывается входная дверь, и я вижу, как в квартиру входит Гарретт. Его взгляд сразу же падает на высокого строителя посреди кухни. «Дрейк!» — нервно бормочет он и смотрит то на меня, то на моего гостя. Последний поворачивается, чтобы поздороваться с Гарретом и объяснить, почему он здесь. По моему позвоночнику тотчас пробегает холодок страха. «Этот ужас жил во мне дольше, чем я готова себе признать. Страх, что меня снова обманули, облапошили, использовали как игрушку». «Нет». Я отбрасываю эту мысль. «Он бы так не сделал. У нас сейчас всё хорошо. Гаррет понемногу открывается и готов к серьёзным отношениям. Мы дали друг другу обещания». Наконец-то у меня есть всё, о чём я мечтала. Когда я поднимаю глаза, Дрейк на прощание машет рукой у входной двери. Я дариваю его фальшивой улыбкой и поднимаю ладонь в ответ. Мы с Гаротом остаёмся одни. Напряжение мгновенно возрастает. Оно такое тяжёлое, что камнем давит на грудь, не давая дышать. Мне трудно вести себя как обычно, смотреть на него и улыбаться. Только ли мне или и ему тоже «Я слишком много думаю об этом, разве не так?» «С тобой всё в порядке?» — спрашивает Гаррет, и я смотрю ему в лицо. «То самое лицо, которое я за последние две недели целовала сто раз». «Но вместе с тем, это лицо человека, который находил мои страдания забавными, который, я в этом уверена, никогда никого по-настоящему не полюбит, потому что слишком поглощён собой. Я как будто увидела Гаррета через новую оптику, и только сейчас вспоминаю кто он на самом деле. «Угу», — бормочу я, направляясь в спальню за телефоном. «Где ты был?» «Отвёз маме поесть». «Как она?» — спрашиваю я, не подавая виды и беру с тумбочки телефон. «Хорошо. Его отца продержит там ещё один день, а она просто присмотрит за ним». «Чёрт, отец!» «Вот о ком я должна сейчас думать, а не паниковать из-за всякой ерунды, потому что я, скорее всего, ошибаюсь». Гарретт не притворяется Дрейком. Я заблуждаюсь. Но обязательно должна выяснить это. Взяв телефон, я возвращаюсь в гостиную. Гарретт стоит и с тревогой смотрит на меня. Я тем временем запускаю приложение. Я тутчас вижу имя Дрейка, и меня охватывает беспокойство. Я та, кто разговаривает с двумя мужчинами одновременно. Если я прямо сейчас напишу Дрейку, и это будет не Гарретт, буду ли я сама от этого лучше? Я ведь тоже врала, не правда ли? Привет, печатаю я и когда нажимаю на отправить, мой большой палец дрожит. Пожалуйста, не будем. Пожалуйста, не будем. Пожалуйста, не будем. Через всю комнату я безошибочно слышу, как на телефоне Гаррета звякает уведомление. Всё вокруг замирает. Напряжение невыносимо давит, мне не хватает воздуха щуки начинают гореть от ярости, дыхание становится неровным. Я поднимаю голову и смотрю ему в лицо. Но Гарретт даже не шевельнулся. «Мия», — умоляюще шепчет тон, и мне на глаза наворачиваются слёзы. «Меня так и тянет запустить в него телефоном, поэтому я сжимаю мобильник так сильно, что руке становится больно». «Нет», — бормочу я, отворачиваясь от него. «Нет, ты не сделаешь со мной этого!» «Пожалуйста, выслушай меня», — снова умоляет Гарретт, на этот раз подходя ближе. Я быстро поднимаю руку, чтобы остановить его. «Нет», — повторяю снова, — «это единственное слово, которое я сейчас способна произнести. Нет, нет, нет, нет, нет». Это началось как ошибка, я просто не мог остановиться. Я, приоткрыв от возмущения рот, смотрю на него. «Ошибка? Ты смотрел на меня? Я слышала твой голос!» Знаю, это было нехорошо, но всё, что я сказал тебе, было правдой. Ты должна мне поверить. Внезапно мои мысли возвращаются к той ночи. К тому первому разу, когда мы с Дрейком болтали. Я всё помню. Вот почему ты пришёл к озеру. Внезапно мне всё стало ясно. Я должен был увидеть тебя. Для тебя это был всего лишь один большой прикол? Нет, Мия, пожалуйста, выслушай меня. Я не могу! Голос срывается на крик. Могу даже смотреть на тебя. Всё это время ты просто лгал мне, манипулировал мной, влюблял меня в себя. Гаррет тянется ко мне. Я реагирую на автомате. Рука взлетает и резко опускается на его лицо. Чёрт, как же это приятно. Жгучие ощущение на ладони и гримаса боли на его лице. Да, хочу сделать ему больно. Пусть он испытает хотя бы половину того, что сейчас ощущаю я. Я чувствую себя полной дурой. А всё из-за тебя. «Ты просто использовал меня!» Внезапно Гаррет прижимает меня к стене и, приблизив своё лицо к моему, шепчет. «Дурак — это я!» Я не должен был смотреть твоё видео с веб-камеры, но ты была такая красивая, и я не мог удержаться. Потом влюбился в тебя. «Прости меня, котёнок!» «Нет!» — кричу я, отбиваясь от его объятий. «Не называй меня так!» Я быстро прохожу через комнату, хватаю со стола сумочку, вытаскиваю ключи и бросаюсь к двери. «Пожалуйста, не уходи!» Умоляет гарет совершенно убитым голосом. «Я уже стою у двери, но не знаю, как поступить. На какую-то долю секунды я почти готова остаться, но не могу». Лишь поворачиваюсь к нему и, чувствуя, как по щекам бегут слёзы, смотрю гарету в глаза. «Я всегда хотела тебя больше. Когда я закрываю за собой дверь, то мысленно забираю с собой выражение его лица. Я не смогла бы забыть этот взгляд, даже если бы очень захотела.